Глава 12 Криспи. Экспоненциальный фактор. «Шеф, у нас проблема». Петр смотрел вниз и в сторону, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Что еще?» — Андрей оторвал взгляд от разложенных перед собой бумаг. Он не особо доверял компьютерам. «Ты только это, не нервничай, ладно?» «Так, что случилось?» «Понимаешь, Велина...» «То там опять отмочила моя дрожайшая?» «Не она отмочила, а ее...» «Что?» — Андрей начал подниматься из-за стола. «Спокойно. Ничего непоправимого. Ее просто похитили». «Это шутка такая?» — непонимающе уставился на него Андрей. «Она же на резервной базе должна сидеть». «Она... как бы тебе это...» пётр не сиделась ей там. «Она же с шилом же, э, то есть энергичная, я хочу сказать, барышня». «И куда ее понесло?» «К Севе. Он, конечно, тип сомнительный, но у него не только лучший товар в мультиверсуме, но и клубешник, ничего так. Вот твоя дрожайшая и подбила кройчика возить ее туда вечерами. Она шибш дик и рад, ему лишь бы выпить». «Сева рискнул похитить мою жену», — удивился Андрей. «Да что ты!» — Петр аж руками взмахнул от возмущения. Сева дико извиняется, но он ни при чем. Ее украли на обратном пути, когда они с кройчиком возвращались. Но он расстроен, очень сочувствует. Хотя вины за ним нет, но в знак дружеского расположения готов компенсировать моральный ущерб любой бабой из своего товара на выбор. «Шеф, у него там такие крали есть! Я бы на твоем месте хорошо подумал!» Ты не на моем месте. Кто похитил? Наш мелкий дятел клянется, что рейдеры. Здесь? Сам в шоке. Налетели двумя машинами, заблокировали. Кройчик рванул кустами, застрял их взяли. Мелкому наваляли и отпустили. А ее увезли. Он пока пешком до севы доковылял. Пока его ребята машину вытаскивали. Пока доехал. Вот только что объявился. К тебе идти сыт. Вот я и... «Ничего не понимаю», — растерянно сказал Андрей. «Кто же это такой храбрый? И главное, зачем?» «Ну, она у тебя тетка видная. Красивых баб проще у Севы купить. Хоть оптом, хоть в розницу, хоть по часовой оплатой. Но любой вкус». «Это да, у Севы товар годный», — сознанием дела закивал пётр «Тащи сюда Кройчика, пусть сам расскажет». «Он там раненого героя изображает?» предупредил Бородач. «Типа бился, как лев, почти всех победил, но...» «Плевать, тащи!» Низкорослый Гремлинг картинно хромал, опираясь на подставленную руку Петра, закатывал глаза на искажённом нечеловеческой мукой лице и был с виду практически нежилец. «Иди давай!» безжалостно подгонял его Бородач. «Подумаешь, пара синяков!» «Синяков!» возмущённо стонал Кройчик. «Синяков!» «Ты что, доктор? Откуда тебе знать? Может, у меня внутри все отбито? Знаешь, как пинали меня?» «Тебя пинать, как мешок с говном. Только ноги пачкать». «Да как ты? Да я...» «Головка от хуя. Вот он, шеф. И не обращайте внимания на эту любительскую эстраду. Кости целы. Максимум поджопников надавали, чтобы быстрее бежал». «Не слушайте его, шеф. Просто Нива на бок легла, я пока вылез». «Я пытался отбить Эвелину, клянусь, но у них было оружие. Их было много, человек 20 минимум, но я...» «На двух там машинах их было 20 хмыкнул Пётр. «Не заливай, Кройчик». «Ну, 10 или семь». «Ну, они знаешь, какие здоровые. Я одному врезал, второму ногой». «Ногами, ногами, Кройчик, ногами ты врезал по дороге, да так, что только пятки засверкали, а то я тебя не знаю». «Шеф, скажите ему!» «Заткнулись оба!» — рявкнул Андрей. «Ты мне другое, скажи, Кройчик. Как они узнали, когда и куда вы поедете?» «Шеф, я клянусь!» Грёмленг сразу забыл хромать, зато побледнел очень натурально. «Никому, ни единой душе!» «По порядку!» «Ну, шеф, супруга ваша вчера изволили заскучать и велели отвезти их. Не кривляйся!» «Да вы и сами знаете!» Повез я ее в лагерь Севы. На резервной базе Тоска даме скучно, а там у него такие специалистки. — О, да. — Да я не о том, козел ты старый. У него ж не только бордель. Массажистки, маникюр-педикюр, спа всякое. У Севы лучший товар в мультиверсуме, мы знаем, — перебил Андрей. — Чем ты был занят, пока она красоту наводила? — А что я? — Гремленок забегал глазами. — Я так в баре сидел. — Но я буквально пару кружек, шеф, ты же меня знаешь. — То есть, — тихо сказал Андрей, — ты накидался. — Не боже мой, шеф, ну, может, и не пару, но что тут ехать-то? Дорога одна, я ее как свои пять пальцев. Да я с закрытыми глазами могу, клянусь, я был в норме. — Много клянешься, — заметил Петр, — мироздание этого не любит. — С кем ты болтал в баре? — Ну, да я практически молчал. — Ты? Молчал? — недоверчиво переспросил Бородач. — Не гони, Кройчик. — Ну, там были ребята севы, трепались с ними ни о чем. Но у нас же нормально севы. Вы что? — То есть ты напился и раскрыл пасть, — констатировал Андрей. — А что и кому наплел, не помнишь. Так? — Ну, не то чтобы... Но да, есть маленько. — признался Кройчик. «Шеф, можно я его в утилизатор к местным засуну, а?» — спросил Петр. «Конечно, если из него все говно отжать, останется только хуй и килограмм комбикорма, но, ей-богу, лучшее применение для такого мудака...» «Не надо, шеф, я ни в чем не...» «Что за рейдеры?» «Без понятия, шеф. Темно, фары, раз и их бага поперек дороги. Я по тормозам заднюю, а там другая бага. Люстры ксеноновые по глазам шарашат, ничего не понять. Я руля из дороги, думал, уйду кустами и назад к Севе. Но в темноте неудачно нырнул во враг, скакнул и прилег на водительскую сторону. Тут бага подлетает, оттуда рейдеры. — Как выглядели? — На Севинах похоже, но Сева клянется, что не его. — Чем похожи Ну, рейдеры же. Они дверь открыли, Велину выдернули и потащили. Она орёт, отбивается, одному по яйцам так зарядила. Я пока через салон вылез, они её уже упаковали. — Я, конечно, сразу на них. Одному справа и другому... — В общем, пока ты дрожал, спрятавшись в Ниве, они уехали, — констатировал Андрей. — Шеф, я просто не успел. — Всё с тобой ясно. Пётр, убери его с глаз моих. — Пошли, лишенец. «И твое счастье, что шеф не я». «Ой, я тебя умоляю», — ответил повеселевший Грёмлинг. «Как-нибудь обойдется. Эвелина тот еще подарок. Они еще приплатят, чтобы мы ее забрали». «Я вот чего понять не могу», — сказал Петр, когда они отошли подальше. «Рейдеры были похожи на северных ребят, так?» «Один в один. Но когда они свалили, ты побежал не к нам, а к Севе. Почему?» «Но это же не его ребята были, он подтвердил». Он-то подтвердил. Откуда ты знал, что это не они? — Ну, рожи-то незнакомые. И как ты, усываясь от страха в перевернутой машине, их рожи рассмотрел? — Да я просмотрел как-то. — У нас грёмлен к зрению знаешь какое? — Знаю. Бутылку через стену разглядите, если по тебе судить. — Ох, Кройчик, что-то ты крутишь. — Да, Пётр, да я... — Смотри, — оборвал его бородач. «Если не дай бог что, я шефу ничего не скажу. Я тебя вот этими руками...» Он сунул испуганно отшатнувшемуся грёмлингу под нос здоровенные растопыренные пятерни. «Придушу!» «И даже в утилизатор кинуть по побрезгую, чтобы экологию таким говном не портить. В выгребной яме утоплю. Клянусь я...» «Не клянись. Мироздание не любит». «Андрюх, тут к тебе это...» Пётр маялся на пороге. «Но чур в дурного вестника не стрелять, вещает, как умеет». «Кого ещё черти принесли?» «Новости о твоей дрожайшей. И они, мне кажется, тебя не порадуют». На подъездной дорожке стоял аппарат, выдающий хорошее знакомство его конструкторов со сваркой и свалкой. Одноместные баги из гнутых ржавых труб. Мотор громко тарахтел торчащими вверх выхлопниками без малейшего намёка на глушителя поплёвывая в атмосферу дымом горелого масла. Рядом, картинно опёршись на свой тарантас, красовался пристранный персонаж, одетый в причудливые обноски, чумазый, но улыбающийся искренне и открыто. «Ты ещё что за хрен?» — неприветливо спросил Андрей. Из-за его спины выдвинулся мрачный саргон, демонстративно положивший руку на кобуру. Пилот баги похлопал себя по бокам, подняв миниатюрную пыльную бурю, и откинул полы куртки, показывая, что безоружен. «Мир, чуваки!» — он широко улыбнулся. «Я чисто побазарить, не надо нервов». «А чего надо?» «Он ли бизнес, бро? У нас товар, у вас купец, все такое. Дружба, жвачка, бартер». «Может, заглушишь свою тарахтелку?» «Извини, мэн, не заведу потом. Батарея — говно!» Ты же ее толкать не станешь, верно? Да тут делов-то на пару слов. Излагай. Ты Андераус, верно? Который коллекционер. Мы знакомы? Мне тебя описали, чувак. Длинный, белый, нудный. Как с картинки ты? Братан, у нас твоя баба. Ну, ты догадался уже, факт. Так вот, что с ней? Рявкнул Андрей. Не кипиши, чуви. Поднял руки примиряющим жестом посланник. Все с ней норм. Ну, более-менее. Ругается она, конечно, так, что мой бывший боцман принял бы её в палубную команду вне конкурса. «Слушай, как ты с ней вообще живёшь, друг?» «Не твоё дело. Где она?» «Не моё, брателло, факт. Она сидит в загоне с товаром, бро. В загоне сидит. Там, конечно, не очень чисто, но не холодно, и крыша есть. Мы вообще по-походному сейчас, брат, так что без роскоши, извини. Но кормим и не обижаем». «Тут все честно. В загоне? Вы работорговцы. Все-таки Сева». «Вот зачем так сразу рабы, торговцы?» — театрально заломил руки посланец. Из коротковатых рукавов стали видны грязные волосатые предплечья, украшенные плетенными цветными шнурками. «Давай назовем это альтернативный менеджмент трудовых ресурсов, бро». Не, «Не Сева, не. Мы как бы с ним мальца разошлись в некоторых понятиях». Пришлось отпочковаться в отдельное предприятие, выделив себе явочным порядком кое-какие активы. Мы — молодая, динамично развивающаяся компания, не связанная устаревшими представлениями о бизнес-этике. Отморозки, короче. Не будем спорить о терминах, чувак. Каждый крутится как может, зарабатывая свой кусок хлеба с колбасой. Ты готов заценить наш бизнес-план? Не будет этих глупостей со стрельбой и угрозами? «А то, бро, ты не поверишь, какие нервные бывают клиенты. Если чё, так я просто гонец, хотя и не спизы Меня убивать только патроны тратить». Посланец прижал руки к груди и поклонился. «Чего вы хотите?» «Мы? Стопе, стопе. Мы ничего не хотим от мироздания, кроме денег. Мы просто посредники. Чуви, ничего личного, тебя нам заказали». У тебя есть штука, которая нужна нашему заказчику. У заказчика есть штуки, которые нужны нам, кое-какое бизнес-оборудование. Ничего особенного. Мы готовы со всем уважением принять то, что нужно заказчику от тебя в обмен на твою мадаму. Хотя, конечно, расставаться с ней жаль. Уж больно она матерится затейливо. Наш гендир даже в блокноте кое-что записал. «И что за штука?» — мрачно спросил Андрей. Она называется... Называется... «Оп, память дырявая. Без нервов, чуваки, я в карман за шпаргалкой залезу. Окей?» Он нарочито медленно засунул руку за отворот пиджака и также медленно вытащил ее с мятой бумажкой. Развернув бумажку, отставил ее подальше на вытянутой руке и прочитал, сощурившись. э курсор сор Во, так оно и зовется. И описание у нас есть, братан. И даже шамана какого-то нашли, который ее опознает». Так что я чисто предупредить, что впарить нам фуфло не прокатит. Чтоб ты не кумарил зря голову и не рисковал здоровьем жены». «Рекурсор?» — искренне удивился Андрей. «Кому и на кой чёрт он сдался?» «Извини, бро, анонимность заказчика — это святое. И, предупреждая возможные эксцессы, я тупо не в курсе. Так что поджаривать мне, к примеру, пятки вообще без мазы. Чуваки, я бы всё выдал, говно, вопрос. Но ни хрена не знаю». Спецом так придумано. «И сколько у меня времени?» «Даже так?» – удивился гонец. «Я думал, мы разом провернем. Делится-то плевая. Чисто прямой бартер, тудом-сюдом. Слушай, мен, мне тогда надо перетереть стоп-манагером по этому бизнес-проекту. Я человек маленький. Самое начало карьеры, понимаешь? Но у нас быстро растут. Текучка кадров большая. Мне нужно две недели. Ваш заказчик ошибается, думая, что рекурсор у меня» но я знаю, где его взять. Две недели. Услышал тебя, чувачело без «б». Я отъеду километров на полста, отсюда рация не добьет, но я мухай обратно, не скучай. Я просто не дождусь услышать, что скажет твоя жена, когда узнает про две недели. Я бы билеты на этот цирк продавал. Жаль некому. Эви будет в ярости, нейтрально сказал Саргон, когда баги отбыло с громким треском и густым дымом. «Это ты мне рассказываешь?» – вздохнул Андрей. «Но мы не можем сейчас все бросить. Без рекурсора ничего не выйдет, а второго шанса нам не дадут. Даже если мы потом найдем заказчика и вернем рекурсор, еще раз задрочить систему не получится». «Кто заказал, как ты думаешь?» «Веришь, ума не дам. Никто не должен был знать, что он у нас». «Комунно?» – Саргон достал и раскурил сигару. «Если бы они знали, где мы, уже были бы тут». «Им посредники ни к чему, они бы церемониться не стали». «У нас крыса», — сказал задумчиво Саргон, выпуская красивые кольца дыма. «Думал об этом», — кивнул Андрей. «Но кто?» «Тебе я верю, Петру нет смысла, Велина ненавидит коммунну, Джон слишком тупой, кройчик слишком трусливый, Карлос горец, он скорее зарежет, чем продаст». Саргон молча пожал плечами. «Ладно, подождем ответа». Через час за лесом затрещала застреляло выхлопом, и на дорожку выкатилась давишняя бага. Водитель весело щарился из-под защитных очков. «Ай, народ, я вернулся!» Он стащил шлем, стянул вниз очки и заявил. «Короче, пиплс, не буду гнать, что наш менеджмент в восторге от вашего кейса. Но они готовы слегка подвинуться в тайминге проекта. Я был убедителен, как реальный сейлсмен. Цените. Две недели у вас есть». Только не соскочите с темы, а то меня квартальной премии лишат. Я тебя понял. Мы выполним условия сделки. Пизбраза, все будет кул. Cool. Покеды я помчал. У меня четкий планинг и большие карьерные амбиции. Баггер развернулась, вскопав задними колесами газон, и исчезла вдали, оставив рассеивающийся в воздухе шлейф синего дыма. Как же, блин, все не вовремя, сказал в сердцах Андрей. «Вы прибыли к месту назначения». Криспи несколько секунд пыталась понять, где она и что надо делать. Впечатления последних суток смешались, и снилась какая-то мутная тяжкая ерунда. Как будто ее лишили доступа к собственному телу, и она живет какой-то своей тупой органической жизнью, а сама она только наблюдает за ним откуда-то изнутри головы. Было очень противно и муторно от сбившихся биоритмов. То просыпайся», — толкнула она подругу в соседнем кресле. — Вы прибыли к месту назначения, — настойчиво повторила навигационная система. — Ну, Кри, — сонно потянулась блондинка. — Еще так рано. — Совет уже работает, я пошла. А ты езжай домой, выспись, переоденься. Сходи в клуб, я вечером с тобой свяжусь. — Ладно, Кри, только не принимай это все слишком близко к сердцу. — Постараюсь, — вздохнула Криспи и вышла из машины. Мобиль коротко пискнул и отправился дальше, увозя Туорик платьем и развлечениям Девушка даже немного ей позавидовала, но не сильно. Повышенная социальная ответственность — это личный выбор, нельзя требовать ее от каждого юного. В секретариате совета она оставила заявку на портальную установку, написав краткое обоснование. Никаких сомнений в том, что ее удовлетворят, не было, но все же надо соблюдать правила. Поэтому Криспи описала в двух словах ситуацию социального коллапса Ири и предложенный метод его компенсации через открытие среза для альтериона и межсрезовый туризм. Девушку охватило вдохновение, и она описала дополнительно схему, где виртуал Ири включается в программу подготовки юных как демонстрационный аттракцион дизайнерского эскопизма. «Надо сделать какой-то легальный механизм гостевой авторизации в системе Ири, не через краденные аккаунты изолянтов», — подумала она. «Скорее всего, Пеглену это не по силам, придется искать оркестратор». Это возвращало ее к перспективе тягостного визита. Настроение сразу испортилось, но прогресс требует жертв. Криспи достала из кармана пластину коммуникатора и, отыскав в его памяти давно не использовавшийся идентификатор, отправила вызов. «Ой, Кри, я так рада тебя видеть!» К ее удивлению, Ниэла, кажется, действительно ей обрадовалась. «Как твои дела? Как проект?» Привет, э, -э, э Криспи стало неловко. Называть Ниэл уважаемый как во времена наставничества, было формально неправильно. Обратиться к ней как к Мзее было как-то неудобно. «Привет, Ниэл!» — справилась она с замешательством. «Я как раз хотела поговорить с тобой о проекте». Можно к тебе приехать?» «Да, конечно, дорогая Кри», закивала Ниэла на экранчике. «Мы, то есть я, буду тебе очень рада. Ты знаешь, куда ехать?» «Нет». Кри снова стала немного не по себе. За три года она ни разу не позаботилась узнать, где живет и чем занимается ее бывшая наставница. «Это далеко?» «Я вижу, ты в Совете сейчас», не удивилась Ниэла. «Мы буквально в соседнем жилом Минипуле. Час дороги. «Лови точку навигации. Жду с нетерпением». Коммуникатор пиликнул, поймал координатную точку и вывел запрос. «Желаете поездку?» Криспи заколебалась. «Может, сначала съездить домой, отдохнуть и переодеться? Она ведь спала в этой одежде». Но потом подумала, что во времена наставничества Ниэла видела ее во всех видах. Чумазый и промокший, хохочущий и рыдающий, со сбитыми коленками и расквашенным носом. Трудно представить, но при первой встрече с Туори они подрались и знатно оттаскали друг друга за волосы. А чего она была такая задовака. В общем, лучше поскорее закончить все дела, а уже потом, вернувшись домой, спокойно расслабиться, а то и с Туори в клуб. Ненадолго. В конце концов, проект на финишной прямой, решение уже принято, остались технические нюансы. Криспи решительно подтвердила поездку. Ближайший мобиль сообщил о прибытии через три минуты, осталось только спуститься к подъезду. Оказалось, что ехать действительно недалеко. Мобиль пулей пронесся по магистрали, свернул на узкую районную дорогу, проехал чередой лесополос и выкатился к мини-пулу – небольшому поселению из десятка стандартных коттеджей, отделенных друг от друга полями и рощами, так, чтобы живущие в них не находились в прямой видимости друг от друга. Те, кто выбирают для житья мини-пулы, обычно не стремятся к общению с соседями. Остановившаяся на подъездной дорожке машина сообщила. «Вы прибыли вместо назначения. Ожидать? Вернуться к сроку? Возврат в общий доступ?» Криспи задумалась, но из дома уже спешила Ниэла. Она крикнула. «Отпускай машину! Я тебя обедом накормлю!» «Возврат в общий доступ», — подтвердила девушка, и мобиль, предупредительно пискнув, развернулся и уехал. «Привет, дорогая», — широко улыбнулась Ниэла. «Проходи в дом, я как раз на стол накрываю». Криспи не стала отказываться. Вспомнила, что Ела последний раз, кажется, вчера. Это если не учитывать временные лаги между срезами, которые превращают «вчера» в весьма условное понятие. Ниэла за эти годы почти не изменилась — Может быть, стало чуть полнее, но это ей было к лицу. Ещё она определённо смотрелась более спокойной, что ли. Спокойной и, пожалуй, довольной. От той напряжённости во взгляде, которую Криспи помнила в её последний год в совете, не осталось и следа. Девушка с удивлением отметила, что бывшая наставница выглядит счастливой и, кажется, ничуть не тяготится статусом Мзея. «Привет, Нила, Я тоже рада тебя видеть», — ответила Криспи, — уже почти искренне. Она поняла, что действительно соскучилась по этой женщине, которая какое-то время была для нее всем, но потом сумела вовремя отстраниться, не мешать саморазвитию, не давить авторитетом. Ей действительно повезло с наставницей. Девушка вдруг сообразила, что когда Ниэла взяла над ней руководство, то была примерно в том же возрасте, что сама Криспи сейчас. Каково ей было взвалить на себя ответственность за буйную, бестолковую и иногда очень вредную десятилетку. Криспи попыталась представить себя на ее месте и не смогла. Первое, что бросилось в глаза в комнате, разбросанные по полу игрушки. «Не поразилась Криспи. «Да, Кри, у меня двухлетний сын». «Удивилась?» «Кто-то же должен пополнять число юных?» – засмеялась наставница. «И муж тоже есть, но он сейчас на дежурстве». Так что да, я полнейшая законченная Мзея. Занимаюсь научной работой, рощу ребенка, живу в браке. Криспи смутилась. «Я ничего такого...» «Ой, да ладно!» Ниэла улыбнулась ей своей памятной доброй улыбкой. «А то я тебя не знаю, Кри. Небось, не хотела ехать. Терзалась, стеснялась, переживала, что не возражала против моей отставки. Ведь так?» «Да», — потупила глаза девушка. «Прости». «Я не обижаюсь. Что ты?» — отмахнулась Ниэла. «Это нормально. Вы все такие, юные. А я просто чуть раньше повзрослела. Мне действительно нечего было уже делать в совете, а в молодые духом я не захотела». «Не захотела?» — поразилась Криспи. «Тебе предлагали?» «Да. Мне была предложена эта сомнительная честь, но я отказалась». «Сомнительная?» «Ох, Кри, поверь, я не смогу объяснить, а ты не сможешь понять». Спроси у меня об этом лет через десять, ладно? Но, поверь, когда тебе стукнет 30 и тебе предложат этот титул, а тебе предложат, я не сомневаюсь, ты тоже сильно задумаешься. Хотя сейчас выбор и кажется тебе таким очевидным. Ниэла взмахнула руками. Что мы о всякой ерунде? Пойдем за стол, дорогая. А то проснется мой тетри, и нам сразу станет не до еды. Ты просто себе не представляешь, как много внимания способен принять двухлетний ребенок. Ниэла явно предпочитала готовить сама, а не заказывать еду. Не самое обычное поведение, но Криспи уже не удивлялась. Ее даже не шокировало бы, если бы выяснилось, что и продукты выращены своими руками. Бывшая наставница всегда отличалась оригинальностью в мыслях и действиях. Кроме того, ей доводилось слышать, что среди мзея, живущих в мини-пулах, это довольно распространенное хобби. У нее, наверное, и муж увлекается старинными машинами на ручном управлении – Кажется, возле дома было что-то вроде гаража. Тем не менее, все было очень вкусно. Не хуже, чем готовая еда из доставки. А может быть, Криспи просто очень проголодалась. Во всяком случае, на некоторое время она потеряла возможность общаться, потому что не отрывалась от тарелки и, только почувствовав, что не может впихнуть в себя больше ни кусочка, откинулась на спинку кресла со стаканом сока. «Спасибо, Ни!» – она, не задумываясь, назвала ее малым именем, как раньше – «Все очень вкусно!» «Пожалуйста, Кри, очень приятно было тебя накормить». Криспи задумалась, как перейти к делу, но Ниэлла спохватилась сама. «Раз ты, моя дорогая воспитаница преодолела нежелание видеть в моем лице живое напоминание, что никто не бывает юным вечно, то у тебя, несомненно, есть на то важная причина. Сейчас самый удачный момент ее озвучить». «Да, не спасибо, ты по-прежнему видишь меня насквозь» призналась Криспи. «Ты знаешь, что я сейчас занимаюсь срезом Ири?» «Представь себе, знаю», — улыбнулась Ниэла. «Это не закрытая информация. У меня в Совете полно знакомых, и я интересуюсь твоей жизнью». Она махнула рукой на открывшую было рот Криспи. «Нет, не надо извиняться, что ты не интересовалась моей. Это совершенно нормальный эгоизм юных. Мир крутится вокруг вас». Она не выдержала и засмеялась. «Кри...» «Ты такая смешная, когда чувствуешь себя виноватой!» Криспи засмеялась вместе с ней и отбросила последние остатки неловкости. Ей как будто снова было тринадцать, когда Ниэла была ей наставницей, защитницей и подругой, опорой в ее подростковых метаниях и уютным плечом, в которое можно поплакаться. «Ни, что такое оркестратор?» «Вот даже как!» — покачала головой Ниэла. «Глубоко же ты нырнула, девочка моя!» Не стукнулось бы об дно. Я никогда не читала о нем в работах по срезу Ири. У нас никто о нем не знает. О нем никто почти не знает и среди Ири. А может, уже и вовсе никто. Тот, кто в свое время рассказал мне о нем, потом пропал. Хотя, казалось бы, как можно пропасть в срезе Ири, где все посчитаны и каждый в сети? Совсем как мирит неожиданно вспомнила Криспи. Нашли ли ее? Оркестратор продолжала Ниэла. «Это большая тайна, потому что его власть для живущих виртуале Ири практически божественная. Он устанавливает законы, он следит за их исполнением, он бережет целостность ядра системы и незыблемость ее констант. Мой хм, товарищ из народа Ири утверждал, что это групповая структура, несущая коллективную ответственность. Ведь ты наверняка заметила, что они, как социум, весьма инфантильны и беспомощны». «Да, заметила», — согласилась Криспи. «Их мир гибнет, а они озабочены какими-то фантиками, играми какими-то». «Это свойственно большинству гибнущих социумов», — мягко сказала Ниэла. «Я пишу большую работу, где классифицируются срезы, зашедшие в социальный тупик, и проблемы, приводящие к их фактическому самоуничтожению. Ты бы удивилась, как сходны симптомы. Но такие исследования не для юных». «Глубокие знания сужают кругозор» и так далее. Ниэла подмигнула Криспи, и та подумала, что, похоже, для ее наставницы это утверждение вовсе не аксиома. «А зачем тебе, собственно, оркестратор?» — поинтересовалась Ниэла. «Нет, если не хочешь, не отвечай. Прогресс — дело молодых. Но, насколько я тебя знаю, ты уже что-то придумала. Криспи давно уже решилась». Хотя ее бывшая наставница теперь Мзея, но использовать ее как консультанта вполне в рамках этики. Это же не обязывает принимать ее советы как руководство к действию. И девушка, как могла, подробно, пункт за пунктом, изложила последовательность своих действий, рассуждений и выводов. Как сама Ниэла ее и учила когда-то. «Туризм, значит», — задумчиво сказала та. «Открыть срез для Альтериона». «Тебе это кажется поспешным решением?» — спросила Криспи. «Ого, девочка моя!» — рассмеялась Ниэла. «От тебя ли я это слышу? Поспешное решение, клянусь прогрессом. Не думала, что ты вообще знаешь это слово». «Но... не...» — смутилась Криспи. «Ничего, ничего, Кри, не обращай внимания», — отмахнулась женщина. «На самом деле я только рада, что ты стала чуть взрослее за эти годы. Что же касается твоей идеи...» «Она, возможно, сработает, а, возможно, и нет. Ее плюс в том, что в любом случае ере не останутся наедине со своей проблемой. А ее минус в чем? В том, что это средство от симптомов, а не от причин. Ты пытаешься компенсировать быструю деградацию Ири, не разобравшись, почему она происходит. Судя по тому, что ты говоришь, ситуация ухудшается гораздо быстрее, чем я могла себе представить каких-то 10 лет назад». Тогда мы с моим другом думали, что у Ири есть еще лет 100 медленного угасания. Три поколения, не меньше. А значит, у нас есть время на поиски причин. Но сейчас мне уже кажется, что это поколение может оказаться последним. Всего 2 миллиона. Какой ужас. Это уже не деградация, это геноцид. Работает какой-то экспоненциальный фактор, и мы не знаем какой. Их что-то убивает. Ты понимаешь это? Ниэлла вскочила из кресла и забегала по комнате. Криспи никогда не видела ее раньше в таком волнении. «Кажется, я впервые жалею, что не в совете», — с досадой сказала женщина. «Крис, спаси прогресс меня от того, чтобы подталкивать тебя к каким-то решениям, но все же будь предельно внимательна там. Происходит что-то ужасное. Твой этот, как его, пиглен? Он может посчитать статистику снижения числа активных аккаунтов?» «Наверное, может. Ведь именно от этих цифр мы отталкивались в подсчетах численности. А главное, пусть он выяснит, как именно закрывались эти аккаунты. Как мне говорил мой друг, благодаря постоянной перекрестной верификации всех записей, в системе ИРИ ничего нельзя удалить, не обрушив все цепочки информационных блоков. Поэтому все аккаунты не удаляются, а просто закрываются, оставаясь на вечном хранении». Надо поднять их из архивов и посмотреть формулировку закрытия. Должно же там быть нечто вроде «закрыто по причине...» «Может быть, это даст нам...» Ниэла осеклась на полуслове, покачала головой и грустно улыбнулась. «Даст тебе, конечно...» Она развела руки в жесте извинения. «Что-то я увлеклась и раскомандовалась, забыв, что я Амзея». «Ничего, Ни, не... я понимаю», — примирительно ответила Криспи. Я сама на тебя загляделась. Ты была такая настоящая. Я всегда настоящая, Кри, покачала головой женщина. Но ты хотела узнать про оркестратор, а я мало чем могу тебе помочь. Мой друг читал, что в системе есть какая-то серьезная базовая ошибка, возможно, в логике ядра. Поначалу она была незаметна, но постепенно последствия накапливаются и приводят к каким-то нарушениям, которые система пытается компенсировать сама, порождая положительную обратную связь. Он искал способ связаться с оркестратором, но я потеряла с ним связь раньше, чем он преуспел. И еще. Он считал, что это как-то связано с изолянтами. «Изолянтами? Я что-то слышала про них». «Послушай, девочка моя, все сложнее, чем кажется. То, что вам так легко одобрили проект, связано с тем, что совет крайне интересует некоторые технологии ИИ, в частности, техника глубокого подключения, метаболическая химия и, внезапно, оркестратор. Это каким-то боком связано с портальными разработками, то есть может быть отнесено к числу критических технологий. Будь осторожна там, ладно?» В этот момент коммуникатор в кармане Криспи начал издавать звонкие короткие трели. Она удивилась. Это был не сигнал вызова, а напоминание органайзера. Между тем она не помнила, чтобы программировала какие-то события на сегодня. «Извинения, я посмотрю». Крис достала пластину. На экране висело оповещение. «Событие», мирит «Тема», «Извини, Криспи, что я...» Она нетерпеливо нажала кнопку «Подробности». «Извини, Криспи, что я воспользовалась твоим коммуникатором, чтобы оставить тебе это сообщение. Я удалю его сама, если вернусь вовремя. Но если ты его читаешь, то я, скорее всего, влипла в неприятности. Ничего страшного, звать кавалерию не надо, но сама не выберусь. Спроси у пиглена где лежит объект его порочной страсти. Я там». «Да, Крис, использовать в качестве пароля дату рождения – это немного чересчур даже для тебя». Но все же еще раз прости за неделикатность. Мерит. «Что-то важное? Ты так побледнела?» Встревоженно смотрела на нее Ниэла. «Да, Ни, мне надо бежать, извини!» Криспи торопливо вызвала машину. «Спасибо тебе за все!» «Не за что, Кри!» расстроена ответила женщина. «Кажется, я не очень тебе помогла. Больше, чем ты думаешь. И еще!» Она смущенно потупилась. «Прости за то, что я избегала тебя. Я не буду больше пропадать, честное слово». «Врёшь, конечно, но всё равно это очень приятно слышать», — улыбнулась бывшая наставница. «Но помни, ты вовсе не обязана. Если ты снова пропадёшь со связи, я обещаю уважать твой выбор и не искать встречи». «Ну что ты?» «Беги, беги, девочка моя. Машина уже приехала», — тихо засмеялась Ниэла. «И не давай обещаний под влиянием момента. До свидания». «Пока!» Переспи выбежала из дома и уселась в мобиль, на ходу набирая в коммуникаторе идентификатор теории «Мы срочно возвращаемся. Собирайся. Я за тобой заеду», отправила она сообщение. «Но Кри, это жестоко и бесчеловечно!» — пиликнул ответ. «Я только что оделась, чтобы ехать в клуб. Посмотри на этот макияж!» На прикрепленной картинке Туори щеголяла тонкой геометрической сеткой линии боди-арта, которая как будто стекала по ее шее в низкое декольте. Невольно заставляя переводить взгляд на то, что сама блондинка называла «та часть меня, с которой разговаривают люди». «Серьезно, Кри, ты хочешь лишить человечества уникальной возможности насладиться этим зрелищем?» «Да», — лаконично ответила Криспи. «Культурный ущерб, нанесенный нашей цивилизации будет невосполним», — не унималась теория Сколько поэтов, художников и графических операторов не смогут вдохновиться сегодня моими сиськами, чтобы создать свои величайшие творения?» «Мирит в беде», — безжалостно ответила Криспи. «Я возвращаюсь назад. А ты как хочешь. Можешь отправляться в клуб». «Ох, прости, я с тобой, конечно», — сразу ответила Туори. «Разок их не вдохновлю, ладно. Пусть отдохнут от моей красоты. А то у них уже и так мозоли на ладошках». Когда мобиль подъехал к дому Туори, та спустилась, уже умытая и одетая прилично. По ее меркам, то есть чтобы увидеть ее трусики, надо было все же немного наклониться. «Что смирит?» — спросила она, садясь в мобиль. «Не знаю, то она оставила странное сообщение», — Криспи показала ей экран коммуникатора. «Ой, и правда, день рождения как пароль не годится?» Тори достала свой коммуникатор и затюкала длинными ногтями по экрану. «Как ты думаешь, Крии, а если сменить его на рост плюс размер бюста?» «Тори, прекрати!» — невольно улыбнулась Криспи. «Разве что поделить полученное на интеллектуальный коэффициент?» «Крии!» — укоризненно протянула Тори. «Кто из нас блондинка? Ты разве не знаешь, что на ноль делить нельзя?» Когда они подъехали к гаражу, пришло сообщение из совета, что заявка Криспи на портальное оборудование одобрена. Она немного удивилась такой оперативности, но скинула в ответ координаты гаража и распоряжение доставить в эту точку. Буквально через полчаса они уже стояли в подвале мастерской. «Мы примем тут компоненты портала», — удовлетворенно сказал Андрей. «А вас отвезет Петр, он уже подъезжает». мирит не нашли?» — спросила его Криспи. «Увы», — покачал головой проводник, — «мы даже представить не можем, куда она делась». «У меня есть новая информация», — сказала девушка, — «но мне надо сначала поговорить с Пегленом». «Да, да, езжайте», — рассеянно ответил Андрей. «Он там, в доме. И скажите ребятам, пусть идут сюда разгружать». Когда девушки отбыли на Патриоте с Петром, Андрей обвел взглядом собравшихся и сказал, «Ну что, мы на финишной прямой». «Мы и в прошлый раз так думали», — недовольно пробурчал Саргон. «Отставить рефлексии», — бодро скомандовал Андрей. «Пошли, портал сам себя не перетащит». Следующие полчаса все таскали ящики. Они были разного размера, но легких среди них не было. «Шит, what is that?» — выругался Джон. «Чугуни?» «Не чугуни, а бериллиевая бронза». Надсадно на сопя ответил ему Андрей, держащий второй край здорового ящика. «Это часть актуатора». «Диск такой», — пояснил кройчик, которому по причине малого роста и скромных физических возможностей удалось избежать таких лажных работ. Носить ящики в паре с ним здоровенным мужикам было просто неудобно. «What the fucking disc?» — недовольно поинтересовался негр. «Увидишь», — коротко ответил Гремленг. «Нам его собирать еще». «Шеф, я вот только одного не понимаю». «Чего опять?» Ящики втащили, и Андрей, закрыв проход, сидел на них, отдыхая. «Если у Альтериона есть порталы, то зачем им мы?» «Туда, куда им надо, портал просто так не открыть. Это локаль. В общем, все сложно». «Ну и рассчитали бы. В чем проблема?» Не отставал Гремленг. «Мы же тут ее рассчитываем у Ири, верно? Они бы давно могли бы сами. У них, говорят, с компьютерами не хуже». «Кройчик, ты болван!» — коротко ответил ему Саргон. «Ну что ты, сарк рассмеялся Андрей. «Он просто немножко наивный. Кройчик, не считаем мы тут никаких координатных пар. Это невозможно. Но Пиглен же...» — растерянно почесал в затылке коротышка. «Пиглен — просто придурок из местных, который обеспечивал нам доступ к системе, надеясь при этом решить свои личные проблемы. Он правда думает, что мы что-то там считаем». «А мы не...» «Пойми, Кройчик», — сказал Андрей серьезно. «Если бы туда можно было рассчитать портал, то кому ну давно бы зачистили не эти, так те, желающих полный мультиверсум». «Так в чем же дело?» «В рекурсоре и оркестраторе, разумеется. Хватит сочковать, хватай инструменты. Ты грёмленг или кто?»